Глава третья. Эмира уже проснулась. В данный момент она прихорашивалась перед зеркалом, я подперла косяк, скрестив на груди руки и рассматривая свою помощницу. Она меня не замечала, улыбалась, напевала себе под нос незатейливый мотивчик. Куда ты собираешься? спокойно спросила сама вдруг, начиная злиться. И зачем я её вообще во дворец тащила? Помогать она не думает, только хвостом вертит перед лордами. С такими успехами я бы и сама справилась. Ага, у меня скоро свидание, бросила довольная девушка. Отменяется, жестко осадила её, награждая своим тяжёлым взглядом, от которого даже друзьям порой становилось не по себе. "Почему это?" в голосе вызов пополам с раздражением. "Потому что мы здесь по делу, и раз ты прибыла сюда как моя помощница, изволь заниматься работой. Не желаешь, я сегодня же сообщу его сиятельству, что ты не выполняешь возложенные на тебя функцию». А значит, нужды в тебе нет. Плевать я хотела на её чувства, она получает зарплату, причём не маленькую, а я не привыкла бросать деньги на ветер. Раз она решила развлекаться, то и мне такая работница не нужна. Я думала, ты за меня порадуешься, надолугу бы Эмира, сделав вид, что собралась плакать. Это ещё что за номер? С каких пор она стала давить на жалость? К тому же, она как никто другой прекрасно осведомлена, на меня это трюк не действует. Я давно не покупаюсь на такие дешёвые уловки, нахмурилась. Мой взгляд потяжелел. От чего девчонка вздрогнула? В первую очередь меня заботит выполнение заказа. В тебе нет искры радоваться нечему. Значит так, или ты прямо сейчас приступаешь к своим обязанностям, или можешь собирать вещи. Сталь из голоса и не думала убирать. Девчонка поджала губы, сообразив, её недовольство и попытки разжалобить меня не действуют. Вздохнув, повернулась и с нотками обречённости поинтересовалась: "И что мне надо делать для начала узнать, как устроились сёстры Шерш. встретить тех, кто ещё надумает прибыть раньше времени, да и остальных тоже, проверить их обустройство, составить короткую характеристику, исходя из собственных наблюдений, предоставить мне?" Дерзай. Я собралась уходить, но меня остановил её вопрос: "А ты куда? А у меня дела." В отличие от тебя, я всеми силами стараюсь разнообразить брачный переполох, и у меня пока не все задумки реализованы. Поэтому с этого мгновения каждый из нас занимается своими делами. На тебе невесты, на мне организация испытаний, подготовка необходимой площадки. Не знаю, может, она и собиралась ещё о чём-то спросить, но не успела. Я покинула покой, торопясь на встречу с другом. Досада мешала нормально дышать. С каких пор я вообще должна отчитываться перед помощницей? Она совсем наглой стала за это время. Леди себя почувствовала? С каких пор? Полчаса ещё не прошли, но мне не хотелось, чтобы Жарс светился в саду, да и нас вместе видеть не должны. Во всяком случае, пока. Надо понять, кто друг, кто враг. Леди Ангель, куда вы так торопитесь? Не составите мне компанию. Вот трах. Снова лорд Вильс этот кранш. Как же он меня достал. Но ну, пришлось выдавливать улыбку и медленно оборачиваться к мужчине. На его лице предвкушение, глаза горят. От него исходит просто бездна безнобаяние. Вы, вот, честное слово, не влились я демоном, точно бы сейчас таяла под таким взглядом лорда. А так. Они прошли мимо меня. Лорд Вильс это кранжт. Вынужден отказать. Прибывает невесты, Обратите лучше внимание на них, а мне работать надо проговорила с максимальной учтивостью, но не помогло. Анхель, мне не нужен никто другой. Моё сердце отдано вам. Прозвучало слишком патетично, что заставило усомниться в его словах. Я не выдержала. Лорд Уэлс, давайте начистоту. Что вам от меня надо? Не стоит говорить о своих чувствах. Я в них не поверю, добавила в голос строгости. Улыбка мужчины стала натянутой. Почему же вы не верите в мои чувства? На этот раз его голос не источал патоку. Он говорил серьёзно. Всё просто, не может лорд увлечься простолюдинкой. Это аксиома. Остаётся только одно: вам что-то надо, и я хочу знать, что именно. Я говорила и смотрела в глаза мужчины. Самое поразительное, они сияли искренностью. «Порой наше сердце не властно над титулами. В голосе нотка обречённости. Вы мне действительно понравились и хуже всего, что мои чувства безответны. Лорд Вильс, давайте мы оставим эту тему. Я действительно тороплюсь. Постаралась как можно быстрее избавиться от мужчины, а то что-то моя совесть стала ворочаться. Останавливать меня на этот раз не стали. Как и попытаться воровать очередной поцелуй. Оказавшись на улице, смотрелась, облегчённо выдохнула и медленно побрела к высокому дереву, под которым стояла скамейка, скрытая от посторонних глаз. С неё отлично просматривались как главный вход, так и боковая дверь, через которую я и вышла. Из неё же показался и друг. Застыв на пороге, быстро осмотрелся. Я выпустила воздушную петлю, накинула парню на руку и потянула к себе. Его кривая усмешка отчётливо показала. Он прекрасно понял, кто его ведёт. Раздвинув ветви, широко улыбнулся и тут же вздёрнул меня с места, чтобы обнять. Обменявшись взаимными обнимашками и принятым приветствием, устроились на скамейке. Я ниже опустила ветви дерева, поставила вокруг нас непроницаемый купол. Теперь можно и поговорить. Что произошло? Вы прибыли на неделю раньше. На нас было совершено два нападения. И это при том, что ни у одной из сестёр никаких родинок нет в бёдра я не осматривал, а лодыжки у них чисты. Мне пришлось применять портальные кристаллы, причём дважды. После первого раза думали, оторвались. Не тут то было. На очередной стоянке снова разбойники. Да-да, так и выглядели нападавшие. Но как ты понимаешь, выправку воинов и технику наёмников я отлично узнаю, даже под грязными лохмотьями. Пришлось скакать порталом второй раз. Жерц А ты не думал, что нападение организовано не на наледи? Вырвалось у меня прежде, чем я сама сообразила, о чём говорю, но недоуменный взгляд парня пояснила: "Смотри, что получается, кто-то вознамерился собрать нас вместе, а значит, знали, кто кого будет сопровождать, и наш враг не хотел, чтобы мы встретились, избавиться от нашей пятёрки пожелали в дороге, выдавая за разбой". Несколько томительных минут друг переваривал сказанное. А потом нахмурившись кивнул. "Хелька, а ведь ты можешь быть права, но тогда остальные наши в опасности, надо их предупредить. Не получится. Я уже неделю пытаюсь связаться с каждым из вас, вызов уходит в пустоту", констатировала с сожалением. "Я всё же попытаюсь", упрямо тряхнул локонами Локаномижерс. Он вытащил свой переговорный кругляш, активировал и ему сразу ответила Талла. У меня в этот момент стали закрадываться нехорошие мысли. Что за срочность? раздражённо бросила подруга. Вся взъерошенная, грёшеной, растрёпанная и с грязными разводами на лице. О, Жерс, ты уже с Хелькой быстро ты добрался. Дала, на вас были нападения? обеспокоенно спросила я. Да, только что отбились. Постойте, откуда вам известно о разбойниках? Ещё и пяти минут не прошло, как Удивилась подруга. "Тала, слушай внимательно. Это не разбойники, Наемники, как мы поняли по нашей душе. Хватай кристаллы перемещения и сокращай дорогу. И да, после скачка не расслабляйся. У наемников тоже телепорты, и они скачут вместе с вами". Быстро проговорил Жерс, заставив собеседницу выругаться. "Я так понимаю, информация из надежного источника?" Серьезно спросила подруга. Более чем, если мой опыт для тебя что-то значит, подтвердил парень. Подруга застонала, кивнула. Хорошо. Сейчас сообщу своим. Правда, подать придётся по другим углом. Главное, чтобы послушали. Всё, мне пора. Ждите. Сократим путь и скоро будем у дворце. У нас есть преимущество. Эльфийки из Картароша умеют договариваться с природой, открывать незримые пути. По ним и пройдём. Отключившись, Джерс тут же набрал Лиску. Таня отзывалась довольно долго, и когда мы уже отчаялись, возникло её лицо, уставшее и с несколькими садинами. Привет, ребят. Джерс, ты как так быстро встретился с Хилькой? Вроде ж тебе ещё неделя пути. Или я что-то путаю? заулыбалась подруга. Но нам оказалось не до смеха. Лиска, на вас разбойники нападали? не став ходить кругами, в лоб спросила я. Та отмотала головой. Нет, но мы пошли не по проторенному тракту, а срезали путь. Видимо, в этих глухих местах мало кто ездит, поэтому не было никаких разбойников. Лиска, послушай, будьте очень внимательны. На меня и Наталу уже совершались нападения. Я воспользовался кристаллами перемещения, тем самым сократив путь на целую неделю. Но даже после скачков на нас всё равно нападали. Будь осторожна. Кто-то очень не хочет чтобы наша пятёрка встретилась, пояснил друг. Улыбка сошла с лица девушки, складка на лбу показала её глубокую задумчивость. "Кивнув скорее самой себе, чем нам, она пояснила: "Ребят, нам нет нужды использовать кристалл перемещения, потому что мы в нескольких часах пути от дворца. Да, идём с другой стороны, но сути это не меняет. Если на нас и нападут, то мы сможем дать достойный отпор. Да и мои подопечные Лампересы из Истонда весьма сильны в магическом плане. Всё, мы выдвигаемся. Ждите часа через 3 четыре встретимся, обсудим более детально. Лиска отключилась, а мы стали вызывать нашего пятого друга. Но его переговорник не отвечал. Меня хватило волнение пополам с беспокойством. Кажется, и Джерс не находил себе места. Как думаешь, может, нашла Велас дел увлёкся барварейками, потому не отвечает? спросила с Надеждой, хотя и сама не верила в подобное, На меня посмотрели так, что я тут же едва не подавилась своими собственными словами. Ну да, ляпнула не подумав. Нашему другу ведь кроме Талы давно никто не нужен. Или в данный момент, отбивает атаку разбойников. Выдохнул более прагматичный друг. Помолчали. Говорить ни о чём не хотелось. Беспокойство мешало сосредоточиться, но я всё ещё верила в успех нашей затеи. А пока жжёрс. Как думаешь, почему я за всё время так и не смогла связаться ни с кем из вас? Зато у тебя вышло с первого раза. Ответ я и сама успела предположить, но мне надо было, чтобы догадку озвучил друг. Правда, прежде чем он ответил, протянул руку и попросил мой переговорник, достав из кармана, положила на ладонь парня. Стоило кругляшу коснуться кожи, как он просто отшвырнул его от себя, брезгливо оттирая ладонь о штаны. Ухма, всё оказалось хуже, чем я думала. Скажи-ка мне, дорогая Хелечка, кто мог навесить на твой переговорник столько проклятий? Неудивительно, что ты ни с кем не смогла связаться. Сдерживать ехидство хихитва Жерс и не подумал. Во время его тирады мои глаза всё больше увеличивались в размерах. Понятия не имею, выдохнула и тут же глянула на парня. Жерс? А ведь это кто-то из тех, кто прекрасно знал, что я их не ощущаю. Правда, ему ни что они на меня не действуют. А потому у меня ни единого предположения нет. Доступ в наши с помощницей покои имеют только слуги. А твоя помощница? Кто она? Зацепился за слова юноша. Я отмахнулась. Слабая стихийница. работает у меня уже пять лет. За это время я с ней не откровенничала» она понятия не имеет о вас и о наших вылазках в пустыню её кроме желания удачно выйти замуж ничего не интересует я даже скривилась вспомнив недавнюю сцену более того она считает что кроме любовной магии во мне больше никакого дары нет даже бытовые заклинания я при ней не использовала не пришлось как-то да и в ней самой я ничего особенного не почувствовала или она умело скрывается включил подозрительность Жерс, но тут же вынужден был признать, хотя с другой стороны, будь она вражиной, за столько лет уже прокололась бы. А если этого не произошло, получается, она не виновата. Будь у неё сильная магия, она бы так долго не смогла её скрыть. Да и сам посуди, пять лет долгий срок. Мало кто стал бы ждать так долго. Ещё бы понять, чего добиваются. Как связаны нападения на вас четверых и убийствами тех девушек, протянула я, смотря в одну точку. Кстати, ещё две невесты по дороге убиты. У них тоже были родинки. Но у одной магия огня, у другой воды. Я уже ничего не понимаю. Ищут кого-то конкретного это определённо. Потому и страдают все девушки с одинаковыми отметинами. Кстати, а эти девчонки из дома не уходили, не сбегали? Знакомая складка на лбу, будто у него появилась потрясающая идея. Хм. Я вспомнила записи с характеристиками на каждую леди. А ведь ты прав. Уби только недавно вернулись домой. Одна была сперва в пансионе благородных девиц, оттуда сбежала и поступила в институт магии зеркальщиков. Вторая не захотела выходить замуж, отправившись в школу боевых искусств, где обучалась семь лет. По прибытию их и застала приглашение во дворец герцога Вот оно. Приподнял палец вверх друг. Девушки покидали свои дома, причём надолго. И кто-то собрал всю информацию о пропавших девушках. Я уверен, ищут одну. Понять бы кого и чем же она такая особенная. Но одно уже можно сказать. Она из благородных это первое. Второе обладает какой-то уникальной магией, которая кому-то очень нужна. Третье На её теле две отметины, по которым и находят девушек. И наконец, четвёртая и самое главное. Девушка или пропала, или сбежала из дома. Про возвращение ничего не понятно, но сама суть ясна. Я похолодело. Мне вдруг показалось, ответ где-то на поверхности, но мы его не видим или попросту не замечаем. Слишком много указывает конкретно на меня. Осталось сообразить, в чём подвох, тогда мы разгадаем все загадки. Мне было больно от того, что из за меня страдают невинные девушки. Как бы я хотела сейчас рассказать обо всём другу, но я волновалась за него. Мне совершенно не хотелось его подставлять, как и остальную нашу пятёрку. Пока я углублялась в размышления, Жерс снова попытался связаться с делом. И к нашей огромной радости, на третий раз друг ответил. Я вскрикнула, глядя на залитое кровью лицо друга. Сердце едва не остановилось от страха за него. "Привет, ребят. Хелька, не падай в обморок, кровь не моя", мгновенно предупредил парень. Выдохнула с облегчением слишком громко. "Вовремя предупредил. но Наповолноваться ты меня заставил", Вышла на выдохе. "Нападение разбойники с повадками наёмников", деловито уточнил Жерс, Дэл кивнул. Да. И это всё в дании пути от дворца. Досадливо скривился наш пятый член команды. Зато после демонстрации боевой магии моих подопечных вряд ли к нам кто-то сунется. Давненько я не видел обладателей силы хаоса и тлена. Это, скажу я вам, впечатляюще. У старшей принцессы потрясающий дар. Она едва наёмникам кровь не вскипятила. Даже меня впечатлила. Не был бы я уже давно и прочно влюблён точно бы сейчас влюбился наш пятый член команды ещё и шутить умудрялся ты точно не ранен может используешь кристалл перемещения предложила заставив дел отмахнуться зачем хель уже завтра к вечеру мы встретимся разбойники в следующий раз сто раз подумают стоит ли связываться с пленниками зато когда встретимся вы мне обо всём расскажете я так понимаю не только на нас напали Как всегда, зришь в корень. хохотнул Жерс. Удачи, друг. Береги себя. Не дай наёмникам себя уничтожить. Именно такая у них цель. Я буду очень осторожен. Спасибо за предупреждение. А сейчас, ребят, мне бы помыться. Подсыхающая кровь похлеще мазюки для удаления волос. В такие моменты я начинаю сочувствовать девушкам. Был бы рядом, точно грело чем-нибудь. А так пришлось фыркнуть и отключиться. Теперь нам оставалось только ждать. Надеюсь, наша пятёрка завтра вечером сможет собраться в полном составе. Но слова про Мазюку немного повеселили. Оказывается, он нам так и не простил наш милый розыгрыш, когда сам же решил подменить нам шампуни, чтобы сменить наш имидж. Один из наших он забрал, ещё и умудрился использовать. Вот только и предположить не мог, что вместо шампуни там окажется мазь для удаления волос. У эльфы, у которых в принципе отсутствует волосяной покров на теле, приходится изворачиваться. Так вот, Делу не повезло. Он остался без волос. Но сколько мук при этом испытал, остаётся только догадываться. До сих пор нам вспоминает свой же розыгрыш. Задерживаться в саду не стали. Я первый покинула уединённое место, решив проверить выделенный для испытания полигон. Герцогский чародей решил помочь, вызвавшись обнести арену тремя слоями защиты. Мне это только в радость, потому что в ней я никогда не была сильна. Это жерс и дел у нас по щетам во всех вылазках. Сама могу на себя накинуть простенький щит, но это мой максимум. Чтобы добраться до нужного места, мне пришлось обогнуть стены дворца. На миг мне показалось, что сбоку мелькнула тень. Я вроде бы даже заметила блондинистый хвост. Лорд Вильс это краншт? Или мне показалось? Впрочем, это наверняка нервы. За последний час слишком много на меня всего свалилось. Проходя мимо ряда беседок для отдыха аристократов, услышала шепот и характерные звуки поцелуев. Хмыкнула. Ещё не вечер, а кому-то уже не терпится. Я бы, может, и прошла мимо, но тут поцелуи прервались, и капризный голосок девушки резанул по моим ушам. Милый, ты ведь ветиженишься на мне, правда? Мы с тобой две недели вместе нам хорошо. И вдруг я уже ношу твоего наследника. Да, любовь моя, обязательно женюсь. Ты только поговори с госпожой чаровницей чтоб она намагичила нам одинаковые искры. Иначе отец лишит меня титула и содержания. Отец, ну ты совсем недавно говорил, что уже почти глава рода, дело за малым найти супругу. Так вот она я, готовая хоть сейчас под венец. В голосе моей помощницы недовольство пополам с раздражением. Так и есть. Но папа пожелал увидеть меня счастливым, узнав, что отбор будет проводить сама чаровница любви. Иначе давно бы женил меня по договору. Так что, Эми, хочешь свадьбу? Убеди свою госпожу помочь нам, отозвался юноша. Я в этот момент медленно закипала. Это так она выполняет мои поручения? Замуж захотелось. Я ей устрою замужество. В груди всё клокотало. Мелькнула какая-то мысль и тут же пропала. Ни о чём не хотелось думать. Я поторопилась по своим делам, а побеседовать с Мирой стоит позже, когда немного остыну. Гнев весьма плохой советчик. Натворю дел, сама потом жалею. Правда, таких моментов было весьма мало, но они были. Перед ограждённой площадкой толпился народ. Герцогского чародея обнаружила в самом центре. Невысокого роста, щуплый и очень смуглый брюнет. Стоял, раскинув руки в стороны и прикрыл глаза. С его ладони сбегали голубые ручейки, стелясь по земле и впитываясь в прозрачную стену вокруг арены. Красиво. Мои друзья действовали всегда по-другому. Их магию я не видела, а тут весьма зрелищно получилось. Дождавшись, пока лорд Оскольта закончит, улыбнулась. Как только он открыл глаза, собравшийся народ тоже отмер Оказывается, порядка пары десятков аристократов пришли насладиться зрелищем установки купола. И я их понимала, на такое, как и на огонь, можно смотреть вечно. Госпожа чаровница, принимайте работу, едва слышно произнёс чародей. Сколько с ним общалась, всегда поражалось его тихому и спокойному голосу. По такой, наверное, приятно засыпать. Меня впустили внутрь. Я не стала задерживать лорда Аскольта применила несколько разрушительных заклинаний в разной части купола он с честью выдержал впитав мою магию отлично теперь я могу быть уверена что никто не пострадает лорд аскольт вы проделали потрясающую работу примите мою благодарность Чина произнесла склонив голову в этом и состоит моя обязанность ровно отозвался мужчина если нужны будут мои услуги обращайтесь. Он первым покинул полигон. Глядя ему вслед, в очередной раз пыталась угадать, сколько же ему лет. На первый взгляд, он походил на подростка лет 15, стоит присмотреться, и перед тобой уже молодой мужчина по тридцать. А если с ним пообщаться несколько минут, возникает ощущение, что беседуешь с мудрецом, которому не меньше пары сотни лет. Да, маги живут намного дольше обычных людей. Стареть мы начинаем после 300. Максимальный срок жизни 500 лет. Правда, в академии нам упоминали, что когда-то давно жили чародеи, чья сила способна была продлить не только свой срок жизни, но и чужой. Кто они такие, магистр нам не сообщил, или не знал, или не захотел раскрывать правду. Помню, нашу пятёрке очень заинтересовала эта тема. Мы облазили всю библиотеку, но никаких упоминаний о чародеях такой силы не нашли. Госпожа Черевница Вырвал меня из раздумий визгливый голос. Кто бы сомневался, леди Шерш, блондинка едва не бежала, стремясь пообщаться со мной. Подойдя как можно ближе", скомандовала. "Я хочу замуж за демона. Сделать так, чтобы он стал моим. А я хочу солнце в лукошко. Вы сможете его достать?" "Нет. Что ж, разговор закончен". Пожала плечами и под недовольно возмущенным взглядом наглой девицы пошла прочь. Но оставлять меня в покое она и не планировала. Как ты смеешь меня игнорировать? Блондинка даже ногой топнула, потому что поняла: объяснять вам логичные и закономерные вещи бессмысленно. Хотя я всё же поведаю вам кое-что. Демон давно и прочно занят. Он помолвлен. Здесь невеста ему не светит, если только не появится та, с кем он давно скореплён нерушимой связью. И мой вам совет: не пытайтесь проявлять интерес к его высочеству. Пострадаете только вы. Ему на вас наплевать, как и на остальных. Надеюсь, вы меня услышали. Я слышала об этой мифической невесте. Все считают это выдумка, что бы ни одна девушка не заставила жениться. Поджала губы девчонка. Я не знаю, где вы слышали эту чушь. Но его высочество действительно помолвлен, причем помолвка на крови. Поэтому ещё раз предупреждаю, оставьте мысли о принце демонов. Переключитесь на других. Кстати, ещё один бесплатный совет. Ни эльф, ни юный герцог вам не подходит. Ваша искра едва горит, значит, вашего суженого здесь пока нет. Но уверена, он скоро появится. Ждите. И как я его узнаю? А вдруг он мне не понравится? Надула губы девушка. Я пожала плечами. Это уже не моя компетенция, увы. Я всего лишь вижу соединяющие искры, но не в моей власти их поменять. Могу затушить, но от этого пострадает не только вы сами, причём ощутимо пострадаете, но и лорд, ваша пара. Да и по мне отдача здорово ударит. Поэтому я этим не занимаюсь. Удачи, леди. Ждите, это всё, что вам остаётся. Теперь мне легко удалось оторваться от застывшей статуи, леди Шер. Она смотрела в одну точку и поджимала губы. Интересно. Неужели девочку никто не просветил по поводу лаэра и моей магии? Я думала, об этом все значимые рода знают. Оказывается, о нём целые байки слагают. Пока шла во дворец осматривалась. За то время, что мы говорили с и я проверяла защиту, успели прибыть ещё несколько невест. Встретила ли их эмира или всё время проторчала в беседке со своим лордом? Это необходимо проверить, в холле выловив одну из служанок, спросила. Сколько невест сегодня уже прибыло? Трое, госпожа Чаровница. это не считая тех, кого вы лично встретили. С ними пятеро. Моя помощница встречала девушек, вопрос задала как бы между прочим, чтобы служанка не обратила внимания на его значимость. Двоих встретила, третья очень возмущалась, что ей выделили сопровождение только из слуг. Говорят, она какая-то принцесса. «Потому и разозлилась от неуважения к своей персоне. Протараторила собеседница: "Хорошо, спасибо, можешь идти". Дала отмашку, Сама в этот момент пыталась успокоиться. Злость накатила с новой силой. Больше успокаиваться я не могла, да и не хотела. Моя чаша терпения переполнилась. Развернулась и направилась в покое. Надо было переодеться к обеду. Брюки там неуместны хотя в них мне всегда было удобнее всего, но это сборище аристократов меня не поймёт. Надо следовать этикету. Как ожидалось, и мира в покоях не было. Недолго думая, вошла в её комнату, поставила на середину сундук и собрала вещи помощницы. Когда укладывала последнее платье, появилась она сама. Анхель, что ты делаешь? истерически воскликнула та. Ты мне больше не нужна. Я не терплю, когда меня подставляют. Именно это ты и сделала, не встретив принцессу Кармелину Дюрье. Это не просто неуважение, это подстава. Я ведь тебя предупреждала. Ты мне пообещала, но не выполнила своего обещания. Я такого не люблю. Так что после обеда ты отправляешься обратно. Каждое слово я просто выплёвывала, показывая свою ярость, и Мира всё ниже опускала голову. Раскаяние? Нет, не слышали. Вряд ли она вообще знает, что это такое. Глядя на неё, я вдруг осознала, а ведь за пять лет так толком и не узнала нанятую мной помощницу. И если раньше мы вполне хорошо сотрудничали, то сейчас, оказавшись среди такого количества лордов, она пошла во все тяжкие. Так сильно замуж захотела. Сомневаюсь. Она явно добивается получения титула, но способствовать её затеям в ущерб дела у меня нет желания. А ещё я увидела в её глазах то, что поразило больше всего, алые всполохи, и непоколебимость. Она явно собирается идти до конца и покидать дворец ненамеренно. Анхель, прости меня, обещаю это в первый и последний раз. Я не могу пока уехать, понимаешь? Я замуж скоро выхожу. Мне уже и предложение сделали. Нужно только немного твоего умения. Глаза как у ребёнка, сделавшего гадость на стремявшегося избежать наказания. Я не купилась. Эмира, я прекрасно вижу, что в тебе нет искры, а соединять с тем, кого ты соблазнила, если он уже на пороге встречи со своей половинкой, не стану. И ты за столько лет работы у меня должна была это понять. А если в нём нет искры, ты поможешь? Не отставала девушка. Я скрипнула зубами. Нет. Ты меня подвела, причём по крупному. Я не намерена прощать подобное. Ты не сдержала обещание, поэтому я не стану помогать. Разбирайся сама. Покинув комнату мир и Миры, отправилась к себе. На переодевание и прическу ушло полчаса. На обед я шла при полном параде. Прислушалась, помощницы в покоях не было, но меня это уже не волновало. Контракт с ней я расторгла. Благо, он был магическим, и я его могла разорвать в одностороннем порядке при серьёзном нарушении. Это заняло не более пяти минут. Повод оказался действительно серьёзным. Магия приняла обоснование, поэтому помощницы у меня больше не было.